Глава 14. Вепрь. Утром Сергей приехал в плотницкий, забегал домой, сменил конспиративный наряд на повседневный: чёрная куртка и аналогичного цвета штаны. Надел армейские ботинки и отправился в гараж. Там ему пришлось помучиться с промёрзшей машиной. Не запускался двигатель. Когда агрегат завёлся, его пришлось долго прогревать. Удостоверившись в бесперебойной работе мотора, придановец двинул навстречу к старому знакомому Максименцеву. А вдееву следовало взять с собой бойцов в сопровождение, учитывая события последних дней. Но начинающий авторитет рассекал по городу один, словно столкновение с вепревцами не было. Щербак воду не мутит и Бэтмену нечего опасаться. Причины для бесшабашного поведения у племянника не имелись. Во-первых, это показывало его смелость, мол, по мою душу приехали московские братки, а я разъезжаю по владениям один, без водителя и охраны. Мне на всё плевать. Во-вторых, преступник не чувствовал опасности, вот знал: сегодня со мной ничего не случится, и баста. Максименцев ждал Сергея второй час. Тот не появлялся. До тех пор, пока оппер не решил перекусить. Да, здесь сработал пока не постигнутый наукой природный закон – закон подлости. Едва Игнат нарезал колбасы, как увидел через окно подъехавшую к ОВД девятку криминального приятеля. Тот не боялся фешерывать связи, ими уже никого не удивишь. Капитан вытащил из розетки вилку кипятильника, выругавшись, мол, чай у фиг попьешь с вами, только более грубо, и поспешил на улицу к синему спутнику. Мент забрался в салон Ваза, поздоровался с водителем за руку и воскликнул: "Ха, что, Бэтмен? Наслышан, наслышан о твоих подвигах. Как планируешь разгребать навалившийся бардак? Московские бойки в городе постараются с первого по мирному договориться, а потом стрелку забьют. Ха, кому я рассказываю, ты лучше меня знаешь. Знаю, ребята сообщили." Застучал Авдеев пальцами по рулевому колесу. Скажи, почему так быстро на меня вышли? Слухи о ростовских подвигах добрались в плотницкий раньше меня самого. Поистине, слава Бишит впереди. Ха, думаешь, люди вепря последние терпилы? Сложили 2жды 2, два, у них и срослось. Надо оставаться полным лохом, чтобы не понять тот обгаревший труп в станице и девчонка из Ростова, взаимно связанные вещи. И связываешь их ты. Ладно, Игнат, всё лирика. Ты зачем меня искал? Мне автограф же взять после моей легендарной эпопеи. Не, держи. Протянул опер собеседнику сложенные в четверо лист бумаги. А знакомься, обойдемся без протоколов, рапортов и громких клятв. Развернув бланк, племянник внимательно прочитал выписку из поручения некоему полковнику оперативной части ФСБ Ростовской области, где говорилось, чтобы Бетмена не трогали и в случае его противостояния с диким взяли в разработку. Вот эта новость, подумал Сергей, на кой я им нужен? Интересный день начался. Что это значит? Перечитай, раз плохо усвоил. Там доступно написано чёрным по белому. Короче, без прилюдий. У меня свой интерес в этом деле. Хочу переметнуться в КГБ, выстроить карьеру. Да, Серёж, не смотри так. Я карьерист. И ты мне поможешь, надеюсь. Мы же вроде друзья. Чем помогу? Погоди, откуда у тебя вообще такие писульки? Ты же мент, не гобист. Мне его вручил человек из конторы, чтобы я случайно ознакомил тебя с документом. Кстати, с тем мужиком назовем его просто чекист. Вам обязательно нужно встретиться в ближайшее время после свидания с Вепрем, разумеется. Бред! Схватился племянник за голову. Какое КГБ? Его нет давно. Сейчас ФСК, ху ты, уже ФСБ. Наименование организации её сути не меняет. Ты согласен на явку? У меня есть выход. Правильно, всегда с тобой нравилось дружить. Понятливый ты. Кстати, интересно знать, гражданку ту, куда дел? Она за пределами нашей области. Ха, тем лучше. Не мне тебе рассказывать сказки дядюшки Римуса. И кто едик захочет её заполучить? И чего я, по-твоему, должен ответить вепрю? Без разницы так-то. Свиридова, не особо интересно. Но войны или минимум конфликта с московскими тебе нельзя избежать. Здесь включается конторский интерес. Потерпи, чекист объяснит. Я не в курсе всех интриг. Так понимаю, Эдик сильно кого-то достал, потому от него и хотят избавиться. Почему через меня? Бед, честно, не знаю. Думаю, расклад примерно такой. Дикого необходимо убрать с дороги, но не на территории Москвы и ее области. Там у него обширные связи. Здесь ты подвернулся с этой девчонкой. Потерпи, сам все узнаешь. Максименцев хотел выйти из машины, а вдев его задержал, желал до конца утолить нарастающее любопытство. Времени подумать и принять решение вы мне не оставляете. Ты водумать, тебе крыха гбэшная не нужна? Допустим, одолеешь ты вепря без нас, так тебя свои потом сожрут, тот ущербак. А подобных предложений не отказываются, а о них, наоборот, мечтают. Принял, как любит говорить моя новая знакомая. Проболтался слегка Сергей. Подобные оговорки недопустимы при операх. Если хочешь им соврать, то ври искусно. Менты ничего не забывают и умеют складывать пазлы информации воедино. То есть бандит спалил Дашу. Что-то рядом. Он понял это и поспешил добавить. Говорила, пока в Воронеж её вёз. Не пойму, почему чекисты не хотят Эдика с тем же Велесом строить. Владислав Саныч я гораздо больше могущества, чем у меня, гораздо. Без понятия. Может, знакомые у них общие есть, или нейтралитет установили прочный. Короче, не подай духом. Вдруг Грялетов врал? Звони на этот номер. Милиционер протянул виток с цифрами. Если меня не застанешь на месте, передашь, чего хотел, тому, кто трубку возьмет. Это свой. Хотя, лучшие слова шифруть легко на всякий случай, но чтоб я понял потом суть. Эх, жалко, как нам никак сотогой не дойдут. Лихо обещают, а не делают. Ладно, до встречи. Оставшись в одиночестве, Сергей не стал забивать голову гнетущими мыслями, прокручивать и переваривать полученную от Максименцева информацию. Боялся сойти с ума, без шуток. Да и дел хватало. Предстояло поговорить по телефону с братом Витька, перетереть со своими братками о напоследок самое ответственное встреча с вепрям. Племянник чувствовал: вечером в кафе ждать его будет именно Эдик, а не кто-то из его шестёрок. Следовало основательно подготовиться, продумать варианты разговора. Эх, а размыхлять мне куда приятнее и удобнее в кроватке рядом с дашей, напротив вечно поющей радиолы Раисы Спиридоновны. Мечты, мечты. До телефонного разговора со Свиридовым времени имелось достаточно, и Бэтмен решил перекусить в одном из подшефенных кафе. Его в своё время очень любил Придан. Это жаворонок. По ходу трапезы Сергей проводил деловые встречи. Попобщаться вдев его пришлось за короткий срок с большим количеством людей. Оно понятно, к нему накопилось много вопросов, несмотря на то, что отсутствовал бандит в Блодницком недолго. Куча проблем возникла с утюнерами, пришлось даже надавить на них, припугнуть. Складывалось впечатление, что они решили списать племянника с счетов. Сергей вроде разобрался, уладил конфликт, но он знал, это ненадолго. Понимал ещё Придановиц, что при текущем развитии событий он неизбежно начнёт сдавать позиции. Тогда у него имелось два выбора: либо постоянно быть рядом с дахой и защищать её, оставаясь при этом в тени, либо решать проблемы в городе, поднимать собственный авторитет и влияние. Необходим был третий вариант, компромиссный. Где его взять? Не мог же Бэтмен привести девушку домой, сделать фактической женой и продолжать совместно жить с ней. По крайней мере, пока на Свиридова объявлена охота. Как поступить? Ломал Авдей в голову. Отправить принцессу к надёжному человеку, спрятать у него и иногда наведывать. Нет, дрянной вариант. Чем более человека такого, кроме Раисы Передоновны, кафица и нет в Плотницком. Ладно, позже решу. В конце концов, посмотрю, что скажет чикист при встрече. Может, чем пособит? Закончив с визитёрами, племянник, передав через официантку Юлю указание для Томпсона и Бича обследовать предполагаемые места встречи с вепрям, поспешил на телеграф. Он ещё опаздывал к шансу связи с родственником Дарьи. Бэтмену повезло. Когда дозвонился до приёмной Свиридова, в трубке раздался мужской голос. Сергей задал абоненту несколько наводящих вопросов, чтобы удостовериться, с нужным ли человеком он говорит. В итоге предановец почти поверил, что на другом конце провода брат Витька. Почему почти? Элементарно. Юный авторитет не мог никому полностью доверять, не имел права рисковать невестой. Авдеев детально расписал картину положения дел. Евгений не перебивал. Иногда ненавязчиво вставлял слова: "Да, понял, хорошо". Это специально, чтобы у племянника не возникало ощущения, будто связь прервалась или его невнимательно слушают. После доклада Сергея Владимир Евгеньевич уточнил: "Надеюсь, с гостинцем из царства Аида всё хорошо?" то там одна старая ведьма через чур переживает, милиционеров извела всех. вчера буквально узнавал. да, подарок в безопасности, не волнуйтесь. с тем, кто дал вам заказ на на работу, с ним тоже все хорошо. к сожалению, инициатор мероприятия остался за линией стикс. теперь навсегда. в динамике послышалось тяжелое дыхание. да Подобного конца и следовало ожидать. Племянник решил дополнительно прощупать собеседника. Что мне делать с вашим гостинцем? Может, имеются пожелания? Брод говорил, отбросил Свирида в конспирацию, что он сможет обеспечить безопасность дочери до грядущей весны, лишь после я смогу забрать её и переправить в Германию. Верно. Я обещал, что лично займусь охранной девушке. Слово сдержу, несмотря на гибель заказчика. Не переживайте. Простите, всех планов раскрыть не могу. Просто до конца не верю, что говорю с нужным человеком. Позже придумаю способ, дабы убедиться. Вы именно тот, кто нужен. Скажите, связь с вами и далее держать по этому номеру? Я вынужден лететь в Германию перед Новым годом. Оставлю вам предварительно необходимые контакты. Перезвоните послезавтра, объясню детали. Добро. Вы попробуйте связаться со старушкой, чтобы и не переживала там, по Минтам меньше бегала. Ух, у нас сложные отношения. Постараюсь что-либо сделать, по отключу супругу. До связи. Сергей повесил трубку. Уже кое-что, хоть контакт наладился. Остаётся ждать весны. Было пано так просто, как кажется на первый взгляд. Вот и настало время че, то есть встречи Бэтмена и Вепря, которую решили всё-таки провести в ресторане Щербака. До этого дикий котектичил, передавая через помощника Молл, ближе к делу, Эдик сам скажет, куда нужно подъехать. А может, столичный авторитет соблюдал банальные меры безопасности. Хотя, кого ему бояться в провинции? Кто знает? Люди племянника находились возле нужного заведения. Братки создали там нечто вроде отцепления. Сам Авдеев находился в заведённой машине с лешим Томсоном-бечём, а Дима Запад инструктировал ребят, что расположились в засаде по поводу последовательности их действий, если, не дай бог, грянет покушение на их босса. Сперва с чербаком поговори, советовал Баулин Сергею. Он внутри давно. А Вепрь пока задерживается. Видать цену себе набивает. Впрочем, вместе пойдем. Если что, поддержу тебя. Не знаю, стоит брать внутрь несколько бойцов или нет. Сам решай. Пожалуй, Саню с Максом возьмем. Да и Ким, пусть пойдет. Ответил Бэтмен. Посидят у крайнего столика, парят ка ради. Волнуйся! Задал вопрос Томпсон, когда к ресторану подъехали пять крутых машин с московскими номерами. Немного, честно признался Сергей. Мы рядом. Поддержал Бич. Не мандражируй, не подведём. Прорвёмся, бросил племянник одну из любимых фраз покойного наставника. Щербак извёлся в ожидании, находился на иголках. Увидев Авдеева, Валера поднялся из-за стола и, широко улыбнувшись, двинулся встречать коллег. Подобного поведения племянник ожидал от него. Не забывая при этом, самые жестокие мысли именно радостью на лице лучше всего маскируются. Куда пропал, братан? Басни такие про тебя ходят, я волноваться начал. Жизтейские проблемы Валерка. Присядем, Сергей с Баулиным заказали у официанта незначительные блюда для перекуса. После продолжили беседу. "Про тебя, Щербак, тоже слухи разные водятся", начал Бэтмен. "Говорят, ты город под себя хочешь взять, нас вон с лешим по борту пустить, мои парни галоутся. Сполетние бабские" Просто пора уж что-то орехать. Тебя к тому же не было. Я и стал гайки закручивать, а то скоро нам лохи совсем платить перестанут. Валера звонко рассмеялся. Племянник в ответ слегка улыбнулся. Имелись личные дела. Я вынужден был отлучиться. Кстати, отсутствие моё длилось всего несколько дней. Ладно, округлим до недели. Разве это срок? Опонент принял серьёзный вид. Дело это чужих девок в Ростове тырить? Тебе какое дело? холодным голосом спросила Ев. Щербак вздрогнул от неожиданности. Если и дело коровать, секрет открою. Чужими бывают только вещи и деньги, а на человек рабство давно отменили. Мне геморана нет. Приложил Валера руку на грудь. За тебя переживаю. Не в те игры, Серёжа, а ты полез. Ой, не в те! Ко мне люди серьёзные приходили, спрашивали за тебя. Один из них сейчас подъедет, кстати, с тобой поговорить хочет. Открыл Щербак тайну мироздания коллегам. Думаю, ты в курсе. Лёха просветил. Нам перед тобой отчитываться начать. Спокойно подключился к разговору Баулин. Не выдержал, хотя в девятке договаривались, что он будет молчать. Боже упаси, братва. Мы же порешали, что жить начнём дружно, а и боса-босов у нас не будет. Да падлай буду, за тебя я переживаю, полемях. Нужно уладить с московскими. Мой совет: соглашайся на их предложения. Война никому не нужна, не стоит то лярватёрок между правильными мужиками. Поверь, я против тебя ничего не имею, но в данной ситуации выдержу нейтралитет. Не обессудь, браток. Против вас тоже не пойду. Надеюсь на твое благоразумие и молюсь по вашим крещениям, чтобы ты долго и богато жил. Спасибо, ты очень добр. Съязвил Авдеев и принялся за принесенную гарсоном пищу. Давай понять, что базар окончен. Через двадцать минут в ресторане появился солидно одетый, с ярко отталкивающей внешностью человек. Его сопровождали несколько мордоворотов. Одного лысого громилу Сергей узнал. Виделись в Ростове, когда он отвоевывал Дашу. Незнакомца же Бэтмен признал по описаниям Витька. Это Вебер. Невысокий, наполовину седой мужик. Его левая щека постоянно дёргалась, ножом нерв задели в драке по молодости. Левую руку покрывал огромный ожог. Достаточно приметный тип. Человеку, который впервые видел Эддика, казалось, что в нём кипит ненависть ко всему живому, презрение к людям, который дикий по головно считал быдлом. Мерзкий тип Свиридов очень точно описал в своё время этого негодяя. Вепер тоже опознал Авдеева. Натянуто улыбнулся и, приняв добродушный вид, указал травмированной ладонью на свободный столик, мол, поталкуем-то-тот-тот. племянник, подав знак своим ребятам, мол, всё под контролем, направился к гостю из столицы. Эдик, как воспитанный гражданин, поздоровался за руку с Щербаком и Лешим, тактично извинился перед ними и, махнув своим быкам, чтобы те заняли свободные места в зале, присел рядом с Сергеем. Вот Эй, какой! Начал столичный авторитет вступительную речь. Бэтмен. С виду не скажешь, что крутой. Олени моих в Ростове он как лихо уделал. Молодец. Снимаю шляпу и аплодирую стоя. Давай перестанем ходить вокруг да около. Сразу к сути. Знакомый бык из группы Дикова, которого Авдеев пугал пистолетом возле детской комнаты, постоянно сверлил его взглядом, затаил обиду и выжидал удачного момента, дабы расчитаться с племянником сполна. Неудобство Бэтмену это не доставляло, наоборот, льстило. Пусть смотрит волком шестёрка, дознает да место. Хорошо, согласился влиятельный москвич. Сразу бык за рога. Ты сам знаешь, о чём пойдёт речь. Меня послал человек, которому от тебя очень кое-что нужно. Если точнее, кое-кто зачем-то постарался Эдик изобразить из себя другую личность. Не надо, улыбнулся Сергей. Я прекрасно знаю. Ты это вепрь. Наш общий друг очень точно описал твою внешность, так что не прикидывайся. Вскрываем карты без лишних игр. А ты не простак, как мне показалось сперва. Чем лучше, с умным человеком приятнее вести деловую беседу. Да, это я. Раз тебе обо мне рассказали, то ты имеешь представление о моих способностях, какой уровень занимаю. Сам должен смягнуть. Раз уж я приехал в такую дрру к вам из Москвы, то шутить не намерен. Пугать не надо, не люблю. Продолжай, чего от меня хочешь. Обидился, что ребят твоих в Ростове уделал. Так тренировать и лучше надо. Еще Сталин говорил, кадры решают все. С ними у тебя большие трудности. Твоя правда. Нет, не обиделся. Обиженных сам знаешь, куда и чем делают. Ближе к сути я спешу. Показал Бэтмен свои наручные часы, которые оказались куда дешевле, чем у Эдика, зато надежнее. Вепр помолчал немного, продумывал варианты ответа. А тродь я свиридова надо отдать. Ты всё-таки накосячил немного. Пострелял, колесо пробил ребятам, ещё и лобовое стекло в семёрки превратив в шумовку. Значит, попал по ним тогда, засмеявшись, прервал собеседника племянник. А я сомневался. Темно было. Хорошо, не убил никого. Хотя, если бы перестрелял моих осталопов там, Я бы тоже не сильно обиделся. Сами виноваты, раз мозгов нет. Тем не менее, косяки за тобой водятся. Какие косяки? Они гнались за нами. Я защищался. Даже в уголовном кодексе есть статья самооборона. Пугать меня не надо, повторяю. Пуганы без вас. Полевал я на ту погоню с перестрелкой. Уясни, ты влез в лес чужое дело, не нужно, мальчик. вписываться за девочку. Тебе ведьёг рассказывал, пока ты шал, за что я ему ответку врубил. Очень подробно. В чём тогда проблема? Я по-своему прав. Не лезь в это дело, отдай мне его отроди. Не место его семени среди людей. Ох, снова вспомним слова Иосифовисарионовича. Сын за отца не в ответе, равно как и дочь. Свидька ты спросил, более чем достаточно. Даша не при делах. Чего ты к ней прицепился? Вепер решил сменить тактику, завёл тему с другого ракурса. "Знаешь, тот господин", кивнул Вепер в сторону чербака, который Валера. "Готов тебя с потрохами сдать, принеси мне на блюдечке". "Да ну нафиг, шутишь?" спаяснячил племянник. "А я думал, он мой лучший и самый верный друг". "Ведь можно сыграть и наоборот", поправив галстук, деловито заявил Эдуард. "Как Условия озвучены. Дочь года отдаёшь, взамен мы тебе помогаем здесь, в плотницком. Замёшь законное место погибшего родственника. Ещё и бабок дадим сверху подъёмных. Сможешь всегда рассчитывать на мою поддержку из Москвы. Ну, рад бы. Да где девушка, понятия не имею. Талант ли вас лукавил Сергей, ибо его вид, тон и спокойствие, с какими он произнёс те слова, могли бы обмануть любого психолога вместе с полиграфом. Врёшь! В серьёз удивился Дикий. Неа, моя задача заключалась в том, чтобы вывести Сверидову из Ростова и доставить на вокзал нашего города. Там передать другому человеку всё. Насколько мне известно, она сейчас где-то в районе Воронежа. Не знаю, может, в Багучарах или Россоши. Ха, то, что ты реально её кому-то передал, я готов поверить. Но в то, что ты не сможешь найти её, не смейся. Ой, клянусь на крови не стану, извини. Вообще не пойму. Ей восемнадцать лет на днях исполнилось, что с нее взять? Не ушел ли все из-за того? Не спорю, чудовищного злодеяния ее отца. Хотя бы у тебя детей нет. Вот теперь благодаря той сволочи и у меня больше нет. Такому ублюдку, каким был Сверидов, мало просто мучительно подохнуть. Мало! Стукнул в вепрь кулаком по столу. Появятся у тебя дети, поймешь, ока за ока, как говорится. Я родился в Советском Союзе и понятия как кровная месть не имею. Дочь за отца ответ одержать не должна. Это мой вам сказ, он окончательен. Дикий просто закипал изнутри, но пока держался. Сергей, сколько тебе лет? Двадцать три года. Прибавил Бэтмен себе годик для солидности. Молодой, жизни не видел совсем. Сколько имеется всё моё. Повторяю, пугать меня не надо. Хочешь сделать делай молча. Дашу я не выдам. Опять на эмоциях сболтнул лишнего Авдеев. Ведь если не выдам, значит, есть кого отдавать. Тем более, действительно, понятия не имею, где она. Запал на неё. Ответь честно, по-пацански. Ладно, вижу сам, что да. Посмотри по сторонам. Дела полно, найдёшь новую, да не одну. Ты подумай, денёк другой. Потом через Щербака дай мне знать о своём решении до встречи. Эдик поднялся и, бросив на стол несколько долларовых купюр в качестве оплаты ужина, покинул заведение. На его место присели Щербак и Леший. "Перетёрли?" поинтересовался Валера. "Да, думаю, после базара с ним наши с тобой встречи смысла не имеют. Мне всё ясно". "Ты о чём, племянник? Откуда этот человек знает их?" Из Москвы пожал плечами Щербак. У них в столице настоящая бойня идёт между группировками. Пока вепрь по нашей области за девочками гоняется, какой-нибудь киллер для него уже винтовку смазывает и в лесочке её пристреливает. Бэтмен едва не срывался на крик. Беседа с Эдиком вывела его из себя. Не на тех ты, Валера, поставил. Ой, не на тех. Ты хочешь, чтобы и у нас, как в столице, всякая ерунда началась? Тебе мало крови, придано заваром недостаточно? Ты чего, городишь телёк? Не лезь, куда тебя не просят. И не собираюсь. Помочь тебе хочу. Я ж только за тебя, ведь не чужие люди. Авдеев с Баулиным не стали дослушивать бред коллеги о братской преданности. Вышли из ресторана и направились к синей девятке. А можете на меня рассчитывать, вдогонку прокричал саратник о Щербак. Обернувшись, племянник заметил широкую алчную улыбку Валерия и сразу отметил про себя, что после такого оскала обычно и стреляют в спину. Сергей с Алексеем около часа обсуждали вечерние события. После договорившись о скорой встрече, авторитеты распрощались. Лёша отправился домой. Бэтмен с Томпсоном, Западом, Бичом и Кимом поехали в гараж ставить машину. Ребята не захотели оставлять босса без прикрытия, решили сопроводить. "О чём базарили хоть? Просвети", обильно матерясь, допытывал старшего Томпсон. Что рассказывать? Видел мужика, который ко мне подсел. Это тот, кто за девочкой ростовской охотится. Вепры. Его бы кам я тогда помешал. Серьезный дядька? Что ему надо? Вмешался Запад с заднего кресла девятки. Ее <coughs> сделал мне заманчивое предложение. Отдай девочку, а мы тебя на законное место поставим. Ну, вместо придана. А ты? Не переставал курить и браниться Александр. Как сам думаешь, Сань? Порекепел к ней? Я понятия не имею, где Даша сейчас. Прикипел или нет? Отдавать бедняжку им не стал бы при любом раскладе. Пусть хоть валят. Речь идёт не о партии алкоголя или видеокассет, а о человек, не вещь. Щурбак, что? Решил разрядить обстановку, бич. С ним предельно ясно готов меня сдать. Валере, оно выгодно. Что предпримем? Почесал затылок Максим. Давайте так. Томпсон, отбирай людей понадежнее. Бич с Западом, продолжайте собирать дань с наших точек, чтобы общак не сдулся. Он в надежном месте. Не пяйтесь на меня так. Я вам мало денег даю. То то же. Ким, ты на усиление у парней. Кому больше понадобится. С черваком не кантачьте, если что, на меня ссылайтесь. Я до нового года еще хорошо все обмозгую, прикину варианты, тогда и начнем действовать. Сейчас дружно включаем праздничное настроение и готовимся к тридцать первому декабря. Оно кажется, что праздник не скоро, неделя быстро пролетит, уверяю. Станете потом за час до курантов носиться в поисках шампанского и ананасов. Где отмечать будешь? Так понимаю, не в кругу братвы. Расстроился Александр или не решил ещё? Уже решил. Нет, не с вами. Простите, ребят, у меня другие планы. Давайте тогда сполоснём это событие заранее, предложил Дима. Сергей задумался. С одной стороны, ему нужно спешить к дому Бабрай, да и праздник относительно не скоро, чтобы его заранее отмечать. С другой, ребят обижать не хочется, и без того стал отдаляться от них последнее время. Братьки поехали в ближайший магазин, закупились чем надо: водка, вино, соки, закуска, обосновались в гараже. Закрыли ворота и снутри включили масляный обогреватель, запустили новогоднюю музыку в машине и принялись заранее смачивать Новый год. О делах старались не говорить, больше шутили, смеялись, вспоминали стародавние времена. В тёплой, душевной компании ребят Авдеев оттаял к ним. Прошли сомнения, недоверие. Вопрос только надолго ли Одохнули бандиты славно, разохлись далеко за полночь. Премьяннику предстояла десятикилометровая прогулка по заснеженной лесостепи. Он снова всматривался в окна домов, переоценивал жизнь и не спешил к Даше. Ну, хотел побольше соскучиться. Хмельными мыслями племянника подыгрывал аккомпанемент завывающего ветра, который беспокоил надорванные стальные листы кровли многоэтажек. Казалось, они вот-вот слетят. Жуткий грохот железа тревожил отдых уставших после рабочего дня жителей микрорайона. Всё как обычно, только на душе Сергея было спокойнее. Выпитым состоянии имелся плюс. Бэтмен не думал о делах, разборках, Как ему стоит поступать, прятаться с Дашей или оборонять город и так далее. Под градусом грезилась, что все не так уж сложно. Море по колено. Правда, больше просыпалась телячьих их нежности по отношению к Сверидовой. Но здесь вряд ли вина одного алкоголя. Просто с этанолом в крови бандит не стеснялся признаваться себе, что невеста становится ему через чур дорога. Раиса Передоновна не дождалась прихода дорогого гостя. Заснула. Хорохо, а Вдеев знал, как открыть дверь и пробраться в дом без стука. Даше, разумеется, было не до отдыха. Ждала спасителя Лёша в постели, переживала за него, от чего племяннику сделалось приятно. Где тебя насила? Набросилась Сверидова на Бэтмена, когда тот едва раздевшись и не поужинав, плюхнулся к ней в кровать. Ай, зевнул, придая носик в сторону, чтобы девушка не почуяла запах спиртного. Кариша задержали. Я на иголках здесь извилась вся, чуть не пощадила, а ты с друзьями зависал. Какие претензии? Ты жена мне. Кольцо покажи и штамп в паспорте. Я говорил, что помимо тебя есть куча других дел. Походи, ты выпивший, засмеялась невеста. Прям там выпивший. Так, чисто горло сполосну, рюмочку маленькую пропустил, максимум две. Сказал братве, что на Новый год прийти к ним не смогу. Вот и пришлось заранее немного ответить, ой, отметить. А перегар стоит как минимум от двух выжранных бутылок. Спи уже, завтра поговорим.